крыло. Туманов. За все время зимовки отряда это стало первым чрезвычайным происшествием. Туманов внимательно выслушал обстоятельный доклад Филатова, размышляя над возложенными последствиями, которые потянет за собой исчезновение двух местных жителей. Народа пропадало в период войны много, исчез человек, так война все спешит, казалось бы. Все, да не все. Во-первых, сейчас была зима. В целом всякая боевая активность сведена к минимуму. Во-вторых, линия фронта откатилась аж за уфу, а это добрых 300 верст от этих мест. В-третьих, исчезли в лесу не просто обыватели, а охотники-промысловики, прекрасно знающие местность и все опасности, которые могли на ней встретиться. Ну и в-четвертых, и это самое важное, их исчезновение быстро распространится сарафанной связью по всем окрестностям, и рано или поздно может попасть в уши заинтересованных людей. Каких? Да, вопрос пока без ответа. Вроде бы шляхтичьи Макаров мертвы. А кроме них обозом никто вплотную не интересовался. Может, даже и не знал. И хорошо, что мертвы. Любой из них обязательно ухватился бы за такой след, как исчезновение охотников. Но не далее, как в конце осени, неизвестной бандой, пусть будет так, в окрестностях уничтожен особый отряд ВЧК. При этом сбежал опасный преступник, примем точку зрения противника. Соответственно, есть, должны быть у лица, занимающиеся расследованием этого происшествия. Вот про этих лиц он совсем ничего не знал, а они были при любом раскладе. И если их внимательность и профессионализм достаточно высоки, то. В общем, плохо, что свое расположения отряд сохранить в тайне до весны не сумел. Плохо. Все, командир. Доклад закончил. Филатов спокойно принял полууставную стойку, красноречиво говорившую о том, что никакой вины за ним нет и быть не может. Все его действия есть добросовестное выполнение поставленной боевой задачи. Задача, как обычно, была проста. Боевое охранение отряда, иначе говоря, караул. До зимы с этим справлялись без больших хлопот. Аюпов отводил глаза любопытствующим посетителям леса, а естественная маскировка базы позволяла особо не таиться, вследствие чего и зверей обходила их стороной. С наступлением зимы неустановившимся снежным покровом, стало сложнее. Во избежание оставления ненужных следов, передвижение в окрестностях базы казаки свели к минимуму, но вслед за этим и зверя вокруг зимовья стало появляться больше. Плюс сильные морозы. Активность зверя в поисках корма увеличилась, и в районе их местонахождения королу все чаще стали встречаться следы копытного зверя, почти вплотную подходившего к жилью. В основном любопытство проявляли лоси, Но были и две тропы кабана. Все они аккуратно обходили посты караула, привыкнув к безобидным людям, и часто наведывались к врагу рядом с базой, в которой скидывали разные мусоры и отходы. А зайчих, лисих и куньих следов вокруг было и вовсе без счета. Пастораль, как бы не так, голод, сопутствующий морозу и войне, закономерно гнал население искать пропитание. И в лес стали заходить охотники. Большинство оставили петлю на пушнину и вглубь леса не совались. Но вот нашлись промысловики, пожелавшие добыть побольше мяса, и, выслеживая кабана, один из них оказался промеж двух караульных постов. Дальнейшее его продвижение неизбежно привело бы к обнаружению базы. Поэтому Филатов, регулярно заступавший в караул наравне со всеми и находившийся в этот момент на посту, без лишнего шума снял его ножом, своим фирменным почерком. Аккуратно вогнал лезвие за ухо, чем обоснованно гордился. Попробуйте косами и зимой неожиданно снять идущего по следу профессионального охотника с дробовиком. Ловок, слов нет, но допросить не догадался. Второго через несколько минут позже и почти в сотни метров в стороне снял даблетов, набросив на шею охотника аркан и сдернув его с тропы в сугроб. Этого допросили сразу, как только он смог дышать. Было их двое, шли загоном. Один по следу, второй на выстреле от него, готовые добрать убегающего от первого зверя, хотели до снегопада успеть. Оба были из разных деревень: Черемухова и Юнорускина. Вознамерились, сообща, взять кабана. Дома есть было почти нечего. К середине января все припасы уже вышли, на базу тащить пленного не решились, и оба тела забросали снегом. А к вечеру действительно поднялась пурга и замела все следы, оставленные и зверем, и охотниками. В общем, Туманов чувствовал, что это происшествие не останется без последствий. На спокойную зимовку теперь можно рассчитывать не больше двух недель. Потом в любой момент жди неприятностей. В отряде с припасами проблем не ощущалось, и до весны должно было всего хватить. На середину января съели три мешка муки и одну лошадь из трех, уведенных с места последнего боя. Нурдинов вставил петли на «Зайца» недалеко от базы, привнося разнообразие на стол. Словом, можно продержаться до конца марта. А там пора будет и в дорогу. Раньше этого обоз с места не стронуть по вполне понятным причинам. Распутится. Время шло, и, к удивлению, больше никто не тревожил зимовье. Даже и зверя стало меньше вокруг. С середины февраля начали заново готовить к маршу имеющийся подвижной состав — подводы и тачанку перепроверили по несколько раз все узлы и крепеж, обильно промазывали дегтем ступицы колес, перевели в порядок уприш. Когда установился мартовский наст, легко держащий на себе человека и не оставляющий следов, Туманов начал подумывать о вылазке в Слободу, так как нужна была свежая информация о событиях на фронте и в округе, но быстро охладел к этой идее. Информацию реализовать в любом случае не получилось бы, потому что снег глубок, обоз обездвижен, Обоз обездвижен, а вот привести за собой хвост или спровоцировать облаву можно очень даже просто. Так стоило ли рисковать из-за простого любопытства? Наступит день, когда можно будет начать движение. Вот тогда информацию надо собирать. Этот день настал 15 апреля. Утром вместе с первым раскатом весеннего грома и щедрой капелью березового сока в лесной чаще ощутимо громыхнула далекая канонада тяжелой артиллерии. Это было настолько неожиданно, что какое-то время казахи удивленно смотрели друг на друга и молчали. Но этот ступор был недолгим. Туманов дал Филатову команду отрывать спрятанные в земле груз и готовить подводы к маршу, а сам оседлал коня и собрался в Слободу, взяв с собой Суматова. Перед их отъездом Аюпов заставил показать оберег, который осенью заново смастерил для Туманова, и пообещал читать дуа все время, пока его не будет. — Почему беспокоишься, Исуп? — удивился Туманов. — Нет больше черного человека, сам знаешь. — Э, командир, этого нет, другой, может, есть. И кто себя беречь умеет, тому и Аллах поможет. Аюпов смотрел чуть в сторону, словно хотел что-то сказать, но не решался. — Волков боятся, в лес не ходить, прорвемся. — Послушай, что скажу, командир. Исупов, наконец, посмотрел в глаза Туманову. «В первый дом, какой покажется удобным, не ходи, и во второй не ходи, и еще женщин не проси ни о чем, не надо». Туманов подивился нервозности обычно спокойного бойца, но не стал лезть с расспросами. По-хорошему, двигаться обозом еще было рано. Через неделю, не раньше, земля подсохнет до приемлемой тверди, способной держать тяжеленные подводы. Но эта внезапная канонада не оставляла выбора. Фронт, неожиданно для всех, оказался совсем рядом» и теперь волей-неволей предстояло начинать движение ему навстречу, не дожидаясь непредсказуемого развития событий. В лесу, в низинах и овражках, еще было много снега, который застоявшиеся за зиму лошади преодолевали легко, почти не проваливаясь из-за плотного весеннего наста. На широких проталинах и полянах уверенно переходили в голубь, разбрызгивая в стороны пряную жирную грязь. На проселок выехали по ручью, привычно маскируя следы. И ближе к Слободе разделились. Туманов поехал прочь, а Суматов, отстав, забрал немного в сторону, держался на расстоянии выстрела, контролируя обстановку и страхуя командира. По Слободе они ехали верхом уже ближе к полудню, когда путники на тракте не должны были привлекать внимания. Но оказалось, что по тракту, идущему через Слободу, двигалось в обе стороны большое число организованных и разрозненных военных, что красноречиво подтверждало вывод, по близости при фронтовой полосы. И на Туманова никто не смотрел вовсе. Всем было не до него. На улицах Слободы сновали легкие повозки и телеги, груженные мешками до да ящиками. И пеший народ, мелькающий между избами. В суете от неизвестностей и грозных скорых перемен. Туманов был одет в овчинный тулупчик с козьей шапкой на голове, при против волос бородкой, торчащей веером. «Эдакий мужичок-боровичок», Уверенно сидевший в седле. Прогреваемый солнцем морозный воздух полнился печным дымком с ароматом домашнего уюта, от которого чувство опасности постепенно улетучивалось. Но ощущение нога на за поясом и нажав сапоги напоминало Ты вреди, не расслабляйся. Попалась на глаза открытая торговая лавка, с выставленным в окнах товаром, баранхами и яркими бабьими платками. Туманов решил заглянуть. Может, что, для дорожных надобностей будет. И, сунув руку за пазуху, проверяя, на месте ли кошель с деньгами, неожиданно больно уколол палец, окленовидный оберег, врученный Айповым. Сразу вспомнилось его напутствие. В первый дом не ходи. Хм, странное совпадение. Но в лавку не зашел, проехал мимо. Не зашел и на постоялый двор, попавшийся на дороге и привлекший его внимание полудюжины привязанных ухоновязей лошадей. Зато в избу почтовой станции заглянул без опасения решив, что в просьбе испить водицы и путнику тут не откажут. Не отказали. В помещении было накурено. Почтовой сторож за столом степенно читал развернутую от две руки газету «Правда». Кроме него там же толклись две бабы, обе с котомками, и жались ближе к печке, дымившей по центру избы. Туманов вежливо поблагодарил сторожа за доброту, протянул руки к печи и прислушался к разговору. «Житья никакого от них нет, миловна!» Стращают, что обратно колчак двинулся. Одна из баб помоложе и снизила голос до трагического полушепота и покосилась на Туманова. «Гряд скоро у нас будет!» «Поповцы уж встречать хлебом с собираются!» «А ну, цыть!» Почтовый дед отложил газету и сурово посмотрел в сторону баб, а затем уже на Туманова. «Что растрещались сороки?» «Ты их не слухай, паря!» «Оно, ну, видишь как? Сила силу ломит!» — Да это не сдается. — Не будь я ранят им при портратуре, то ж поди в окопах нынче бы сидел. А ты чего тут ищешь? Не из местных, что ли? — По торговому делу я, отец, еду в Бугульму. Да вот теперь не знаю, надо ли. — Пала твоя Бугульма, паря. Пятого дня, как колчак, там о хозяином. Так что ищи тебе туда, ежели чего другого не удумал. — А ты с какой стороны едешь-то, что ничего не знаешь? — Со Спаска еду. Задержался в дороге читок. Ну, бывайте православные, спасибо за все. Вышел из избы, незаметно окинув взглядом улицу. Поднялся в седло, нарочито слегка неуклюже. В мутном оконце мелькнули два круглых лица, мешающих друг другу от любопытства. «Живите, черт с вами!» Решил Туманов и неспешным шагом пустил лошадь вдоль улицы. Держа направление на северную окраину, пересек тракт и поехал полем вдоль речки, упруго шумевшей талой водой. Скоро его догнал Суматов и, привстав в стременах, оглянулся на село, оставшееся позади. «За нами хвост, командир!» Не спрашивая друг друга ни о чем, без лишних слов и суеты спустились в первую же балку, шедшую через поле, и, спешившись, отвели лошадей в сторону. Сами поднялись на края вражка и внимательно осмотрели пройденный путь. «Вон там!» — кивнул головой Суматов. От села с вышагивала невысокая фигурка в старой короткой шинельке, отмахивая одной рукой, второй держа через плечо мешок. Человек шагал не по дороге, как было бы удобнее и логичнее, а по их следу, там, где они только что проехали. Туманов знаком показал Суматову его место и сам расположился у края балки, ожидая появления неизвестного. Заслышав частые шаги, приготовились — И едва над краем балки мелькнула голова в затертом картузе, они в четыре руки сдернули на дно врага чудушного человечка, от которого разило перегаром и луком. «От неожиданности того заколодило!» Лежа он тонко вскрикнул и, прижав руки к груди, поворачивал голову то к Туманову, то к Суматову, грозно стоявшим от него с разных сторон. Суматов ловко уселся ему на грудь и быстро обыскал. «Пусто!» только кисец-махрой и пара сухарей в карманах. — Ты чего за нами ходишь, гнида? — спросил Цуматов, вытаскивая нож из голенища. — Братцы, да я... Так это самое. Навозец мне нужен, свежий. Человек говорил сипло, задыхаясь под тяжестью сидевшего на нем Цуматова. — Собираю. Вот. Он показал рукой на упавший мешок, в котором действительно оказалась пара свежих конских катышей. «Врет — Врет, — определил Туманов, наблюдая за взглядом человека. Стронул Суматова, посмотрел за обстановкой, мол, а сам, вздохнув, принялся за допрос. Правдивая информация пошла почти сразу же, как только Туманов вставил в оттопыренное ухо филера лезвие ножа. Он оказался обычным деревенским пьяницей из бедноты, прицепившимся к новомодному комбеду в качестве активиста. С зимы староста наставлял его и еще пару таких же бездельников следить за всеми посторонними и чужаками, появлявшимися в селе и немедленно информировать его о таких людях. А недавно на постоялом дворе села расположился большой чин из Чеки со своей командой, и следить за появлением посторонних наказали с удвоенной силой. Вот он и следил за Тумановым, как только тот въехал в Слободу. Мешок с собой брать его научил тот самый чин, подробно объяснявший, как и что нужно делать, и говорить, если вдруг будут допрашивать. О своей наблюдательности он никому сегодня рассказать еще не успел, О чем пожалеть ему пришлось тут же. В общем, обошлись без излишнего члена вредительства. Доморощенного шпиона окунули головой в мутную реку, и когда он перестал дергать конечностями, отпустили плыть по течению. Поскользнулся человек по пьяному делу. Бывает. Туманов решил вернуться в слободу. Понятное дело, его крайне заинтересовала личность таинственного чина из чеки, но еще более интерес того к чужим людям. Чего бы это? Вполне возможно, что этот интерес по их душу. Так или иначе. А данный хвост следовало обрубить сейчас же. Потом будет некогда. К постоялому двору подъезжали с разных сторон. Коновязи кивали друг другу головами пять разномасных лошадок под седлами. В окнах постояло избы белились занавески, скрывавшие внутреннее убранство и посетителей. Суматову досталась позиция у крыльца. Принимать всех, кто выскочит, и не пускать никого с улицы. Он облокотился о перила и застыл, скрестив руки, пряча в рукаве нож. Туманов толкнул дверь и вошел в избу. В единственной большой комнате было накурено. Едкий дым крепкого самосада едва уходил в дымоход печи. Пятеро красноармейцев обеспеченно расположились за широким столом и, судя по всему, собирались погонять чаек, разложив перед собой горку рафинада и связку баранок. На столе исходил пара медных чайник в окружении полудюжины оловянных кружек. За столом спиной к нему сидели двое, еще трое, рыжий, белобрысый и бородач, расположились напротив и с неудовольствием смотрели на него. Пять винтовок с примкнутыми штыками стояли горкой у печи. Туманов уверена и не суетясь, молча прошел к столу, сокращая дистанцию и вгоняя себя в боевой транс. — Э, тебе чего тут? — недоуменно и развязно спросил долговязый рыжий парень в гимнастерке. — Этого живым. Когда сидевшие спиной начали оборачиваться, Туманов без замаха коротко рубанул ребром ладони по сонной артерии одному, другому, и, опершись левой рукой о стол, перемахнул через него, впечатав носок сапога в висок отпрянувшему белобрысому. Приземляясь по ту сторону стола, придержал рукой рыжего, метнувшегося к винтовкам, и костяшками пальцев ударил в горло бородача, ломая кадык. Он среагировал достаточно быстро и попытался обхватить Туманова руками. Рыжему сдавил шею и пару раз ударил лицом о стол. Осмотрелся, оценивая диспозицию. Двое подошли со скамьи. Белобрысый лежал у печи. Бородач хрипя оседал на пол. Рыжий уткнулся носом в стол и безвольно опустил руки вдоль тела. Туманов ослабил хватку и в два счета связал ему руки за спиной. Чувствуя его, он привел просто. Плеснул за в кипяток из чайника и придержал на стуле, когда тот пытался взвиться свечкой от отчаянной боли. Крика тоже не вышла. Туманов предусмотрительно запечатал рот кляпом из грязной тряпки. Увидевшись, что пленник широко открытыми глазами наблюдает за ним, Туманов достал нож и не спеша, показательно обошел четверых его товарищей, проверяя каждого неглубоким уколом в ключицу. Все были мертвы. — Поговорим, — вопросительно посмотрел на пленника. Когда тот утвердительно потряс головой, выдернул кляп, и, поддев окровавленным остырем клинка его за подбородок, Сухо сказал, не врать. Свободной рукой он ловко вытащил у рыжего из кармана гимнастерки потрепанную книжку красноармейца и распахнул ее одним движением. Фамилия, имя, номер части и фамилия командира. На крыльцо вышел минут через десять, кивнув расслабленному бдительному Суматову за мной. Скочили на лошадей и неспешной рысью выехали на улицу, свернув в ближайший переулок и припустив к выезду из села. Сзади на постоялом дворе треснуло стекло, в небо возметнулся густой столб черного дыма и почти сразу же раздался чей-то крик «Горим!». Всю обратную дорогу Туманов молчал. А Суматов не лез к нему с расспросами. Полученную на допросе информацию логика принимать отказывалась. По фамилии, внешнему описанию, повадкам и особым приметам командир этих был похож на погибшего Макарова. Но ведь не мог человек, умерший на твоих глазах, воскреснуть. Не мог, воскреснув, выбраться из могилы. А воскреснув и выбравшись, не мог перейти к врагу и занять командную должность. Не мог. Если бы он не узнал про интерес этого человека к обозу и к себе лично, то ни почем бы не поверил рыжему и убил бы его не так жестоко, как сейчас, перепроверяя все им сказанное через дополнительные страдания. Все услышанное требовало перепроверки и подтверждения. А как? Вернулись на базу тем же путем, незаметно сойдя с проселка в ручей и по нему поднявшись к лесу. За время, что их не было, филатов с казахами успели полностью подготовить обоз к движению, запрячь лошадей, загрузить подводы оружием и походным имуществом, оставив для погрузки только ящики с золотом, уже вырытые из земли и ждущие своего часа. Этими занялись сразу же, надежно упаковав груз и прикрыв его рогожей и брезентом. Туманов кратко довел диспозицию, обозначив приоритетные задачи и постоянное наблюдение за местностью, и немедленное выдвижение, как только линия фронта переместится в западном направлении. Выдвигаться сейчас и влезать в сектора обстрела фронтовой артиллерии и пулеметов было невообразимо. Это отлично понимали все. В этой косметице сохранить груз совершенно не представлялось возможным. Караул усилили. Теперь в постоянном наблюдении за местностью находились пятеро казаков выдвинув посты к самому краю лесного массива. Остальные попеременно отдыхали и обеспечивали охранение. Попутно приводили себя в порядок, чиня обмундирование, остригая бороды и принимая бравый воинский вид. К исходу вторых суток наблюдатели заметили перемещение в северо-западном направлении большого количества военных подразделений. Сначала тянулись обозники, затем артиллерия и пехота, в конце проследовали кавалерийские части. После непродолжительного затишья все повторилось, но уже в обратном порядке. Следом за отступившими красными на запад двинулись военные части русской армии Колчака. Туманов немежкая выехал в направлении тракта, по которому перемещались основные силы наступавших. Из личного наблюдения и коротких разговоров офицеров и солдат ему удалось выяснить, что в Чистопольском направлении наступление развивала 8-я Хамская стрелковая дивизия, а западнее, на Нурлад, двигались части второго Уфимского корпуса. В целом это было здорово, конечно, но радоваться избавлению от всех хлопот было рано. Ничего не другие не являлись адресатами получения груза, бремя ответственности за который он нес. Представляться именем родмистра Сергеева или своим собственным было преждевременно, пометуя тот опыт, который ему пришлось усвоить при первом переходе фронта под Бугульмой. Обратиться за содействием к капелю — сейчас также не представлялось возможным. В феврале Волжский корпус Капеля был выведен в тыл в качестве личного резерва Ставки Верховного Главнокомандующего и в настоящее время только выдвигался к фронту. Обо всем этом Туманов узнал в тот же день, представившись незнакомому поручику в качестве комиссованного по здоровью офицера Царской Армии, желающего продолжить служение Отечеству добровольцем в судном корпусе Капеля, о котором много слышал. Можно было попытаться связаться по телеграфу с самим атаманом с любой железнодорожной станции, но до нее еще нужно добраться, что теперь, конечно же, намного проще, чем перемещаясь в Тулу Красных, но тоже требовало времени. Да и сам Дутов находился в эти дни под Октябинском, развивая наступление на Оренбург, и оказать существенную помощь отряду вряд ли мог. Вот и выходило, что обоз придется доставлять прежним порядком, если не к самому Дутову, то в любой из оренбургских казачьих полков как минимум. То есть двигаться следовало дальше на юго-восток к железной дороге. Вернувшись на базу, Туманов распорядился приготовиться к движению следующим утром. Конец дня и ночи ушли на последние приготовления, прокладку коридора через лес в обход заснеженных низин и топких мест. На утро подморозило, что позволило без особых хлопот вывести под воду на проселок и замаскировать выходные следы. Впервые за много дней обоз продолжил свой путь, двигаясь по проселку в сторону Кутемы. Порядок следования был таким. Впереди авангард из двух казаков. Далее двигались подводы. В каждой был возница, рядом двигался сменщик верхом. В аригарде замыкала обоз трофейная тачанка, запряженная парой, с заводной лошадью в поводу и с двумя же седоками, на вожжах и за пулеметом. Туманов двигался впереди, время от времени проверяя обоз и казаков, но все знали службу, и он больше времени стал уделять маршруту. Маршрут он проложил к ближайшей железнодорожной станции, отбитой белыми, Клявлина, рассчитывая там добраться до телеграфа и распланировать дальнейший маршрут с учетом возможностей железной дороги. До Гучемы двигались лесным проселком, и далеко за полдень проследовали мимо места памятной засады, где осенью отряд избавился от своих преследователей, освободил командира, и разжился пулеметом. Казаки сухмылко перемигивались, проезжая это место, и отпускали скупые шутки. Туманов был сосредоточен, скорость движения была невысока, в день хорошо, если делали 30-35 верст, это вдвое быстрее, чем в дорог и лесом, но до Клявлина всяко выходило два дня пути. Дорога была не вполне просохшей, В горки и спуски утомляли лошадей, сбивая их с ритмичного хода. Кроме всего прочего, через каждые два часа нужно было давать им отдых и раз в день менять в подводах на тех, что двигались под седлом. Коротко говоря, двигались как обычно и немного быстрее, чем осенью. Все время пути их сопровождал громко на надо на западе со стороны остановившегося недалеко фронта. «К бою!» — совершенно неожиданно раздался крик Филатова, едущего впереди, и почти сразу раздался выстрел его карабина. В ответ хлопнул недружный и разрозненный залп из лесной чащи. Практически без промедления сзади заработал пулемет тачанки, а на подводах, ловко укрывшись за поклажей, разобрали свои сектора и дружно включились в перестрелку. Туманов с первыми звуками боя слетел с седла, ныряя в канаву и доводя ствол карбина, замелькнувший в чаще фигурой и в темном, выстрелом снес ее на землю. Из леса больше не стреляли, С двух сторон были слышны стоны хрипы и удалявшийся, стихавший вдали треск ветвей под шагами убегающего человека. Обоз встал. Филатов и Щукин, пригнувшись, уже заходили с фланга в тыл неизвестному противнику. Но скоро выпрямились во весь рост и знаком показали, все, мол, готово. Осмотрелись. Были легко ранены по касательные лисины Поздеев. Убита лошадь Щукина пока осматривали еще раз друг друга и лошадей, все ли целы. Аюпов занялся перевязкой раненых, нахваливая внимательность Филатова. как бы не он. Засада дала прицельный залп, и тогда всем пришлось бы плохо. «Командир, их было семеро», — доложил Филатов. Оказалось, он успел обойти близлежащий район и обнаружил пять оседлунных лошадей. Теперь держал в поводу двух, которых привел с собой. Остальные были метрах в ста, привязанные к кустам. Двое утекли, добавил виновато. Казаки окружили трофеи, довольно хлоповая имбака. Подмена для уставших лошадей была, кстати. Может, и остальных заберем, командир, предложил Щукин. Свои посвежее будут, если что. Асуматов Суматов подошел ближе и тихо сказал: Вот эту лошадь с таким седлом я видел в слободе командир. У поставил во двора на канавязе. И остальные оттуда же, скорее всего. Уверен? «Я белую кайму по седлу запомнил? Приметная вещь!» «Действительно, седло было штучным, с отделкой из кожи белого цвета по канту!» «Командир, не трогайте лошадей!» — вдруг заявил Аюпов, закончивший перевязку и внимательно разглядывающий теперь трофеи. «И седла тоже не надо!» Он подошел к лошадям, которых держал в поводу филатов, и, подеребив им гривы, ловко выплел из них два черных шнурка, держа их, словно гадюк, на вытянутом ноже. Казаки замолчали, смотрели на командира. Неужто снова началось непонятное? А Юпов в тем временем кинул шнурки на землю и вдавил их каблуком, хмуро посмотрев на Туманова. Позже поговорим. Организовали охранение и щедро на засады место обыскали, вытащив к дороге из леса пять тел. Убитые были одеты разномастно, разного же возраста, обычные мужики из местных. Никаких документов, само собой, при них не было. Вооружены винтовками, но видно было, что к оружию особо не приучены. Патроны рассыпи в карманах, да пара ножей в сапогах, ничего более. Обнаружили живыми двоих раненых. У одного ранение в живот, у другого в голову. Допрашивать сначала взялись первого, но оказалось, что он зажимает руками простреленную печень, и жить ему оставалось считанные минуты. Он кривил рот в кровавой улыбке и смотрел на Филатова, нависшего над ним шомполом от винтовки. Туманов не стал тратить на него время, рывком потащил второго раненого ближе и, перевернув первого лицом вниз, отчетливо сказал, используя шомпол Филатова как указку. «Смотри сюда. В него стреляли сзади. Ты видишь?» Он ткнул в кровавое пятно на спине умирающего. «В него стрелял свой. Кто он? Кто был с вами? Имя? Фамилия?» Филатов покачивал в руке окровавленный шомпол, медленно примеряясь к единственному открытому глазу пленника. Тот безучастно смотрел на окружающих и тихо, часто икал. Раненый в печень дернулся и обмяк, а второй неожиданно прохрипел. «Не смогли отомстить вам». И вдруг, повернув голову, к Туманову добавил «А ты, черт!» и бездыханно упал рядом с товарищем. Продолжили движение прежним порядком, оседлав заводную лошадь вместо убитой под Щукиным. Вроде бы все обошлось без потерь, все живы, а и груз целы. Но Туманов кожей ощущал идущую по их следу угрозную опасность. Думы тоже были безрадостными. Во-первых, это было первым нападением на обоз за все время, спланированным и, можно сказать, прицельным. Во-вторых, их маршруты и планы смогли просчитать и в расчетах не ошиблись. В-третьих, таким оперативным талантом мог обладать только один известный тумановый человек, о добром здравии которого он узнал буквально 4 дня назад, а уже сегодня кто-то его смог вычислить. В-четвертых, казалось бы, сущий пустяк, шнурок в гриве, но вышло, что у каждой добытой в бою лошади был влетен такой шнурочек. Кобылы все разномастные, а шнурочки у всех черные. Да и это не важно. Главное — реакция Юпова. Насторожился бывалый воин, ждет беды. А ему нужно верить, не раз уже выручал своими знаниями и предвидениями. Аюпов поделился опасениями и выходило по его словам, что шляхтич, живой или неживой, каким-то непостижимым образом продолжает искать обоз, используя свои неординарные способности. И шнурочки прямое тому подтверждение. По уверению Аюпова, они были обработаны магическим обрядом, ему неизвестным, но от этого не менее опасным. Ну и в-пятых, если можно было предположить, что жив Макаров, то и смерть шляхтича под большим вопросом. А два таких волка на хвосте обоза — это очень серьезно, чрезвычайно. Сплошные минусы. Плюс пока был один. Преследователи сейчас вынуждены действовать не на своей территории. Людей у них нет, и их возможности резко ограничены. Что ж, значит, нужно усилить бдительность и увеличить продолжительность суточного перехода. Так-то оно так. Но отдыхать лошадям и людям тоже нужно. Поэтому делали часовые привалы через каждые 4 часа движения. А ночью организовали большой привал на 4 часа. Скоро выбрались на Черемшанский тракт, и лошади пошли веселее. Тракт теперь выполнял функцию ракады при фронтовой дороге, и по нему навстречу обозу двигались подводы, телеги, пехота и редко кавалерия. Беженцев было мало. За два года войны все, кто хотел уехать и имел такую возможность, сделали это. Сейчас на дороге встречались редкие жители, добирающиеся до соседних сел по своим делам. В основном пешком. Лошадей позабирали на фронт. Казаки у разговоры ни с кем не вступали, Туманов запретил. Если обращались военные, то он показывал сбереженные сказанию бумаги за подписью Капеля. И все вопросы отпадали. За это время отдалились от фронта настолько что раскаты артогня уже не беспокоили. Можно было считать, что выбрались в тыл. Такой режим движения позволил к концу следующих суток добраться до Хорошиловки, где решили встать на отдых. Устали все. До Клявлина оставалось четыре версты. Их преодолели следующим утром и вышли к железной дороге. Станция была невелика, скорее полустанок, едва ли в версте от небольшого села. Стрелочник, ходивший с большой жестяной масленкой по путям, и обслуживающие перекидные рычаги, был хмур и озабочен. На путях стоял военный эшелон из платформы теплушек, без паровоза и с открытыми настежь с вагонов. Он был пуст. Видимо, с него сгрузились части, двигавшиеся им навстречу по тракту. Смотрителя станции на месте не оказалось. Вообще тут было очень мало народа. Три фронтовика с различными ранениями, добирающиеся до дома, и молодая женщина с подростком, державшим большую плетеную корзину с пожитками. Туманов подошел к стрелочнику и, поздоровавшись, поинтересовался, где и как увидеть старшего. Нужно было решать вопрос с вагоном и погрузкой. «А никак, господин штабс-капитан». Стрелочник глянул на погоны и махнул цигаркой, зажатой в ладони. «На Бугульма пути нету. Все там. И смотритель тоже. Где там? Что-то случилось? Под Маклаушем состав под откос пустили. Все там». «Ремонтная команда и руководство тоже. И связи нет. Столбы там же повредили». Стрелочник сплюнул и зло добавил. «Ну, сейчас начнется кутерьмя. Столько эшелонов стали с той стороны. попруто после не продохнуть». «Когда это случилось?» — спросил Туманов, уже понимая, что по железной дороге им не удастся сократить путь. «А нынче ночью. Ян тот состав успел пройти, а следующий распатронили. «Кто же это сделал?» «Кто ж знат?» Суровый дед кинул окурок в сторону и вернулся к своим железкам. Затишья на станции ненадолго. Скоро по дороге вдоль пути двинутся колонны на фронт. На встречу им не пройти и не проехать», — подумал Туманов. «Господин офицер», — Туманов обернулся на голос. Перед ним стояла эта женщина с подростком. Пытливо заглядывая в глаза, спросила. «Простите, вы тут главный?» Она взглядом показала на обоз. «Что вам угодно». Он вежливо прикоснулся к фуражке. «Мы с Петей опоздали на свой поезд, и, видимо, уже на него не попадем». Она взяла руками мальчишку за плечи. «Не откажите взять нас в попутчики, вам же в том направлении ехать. Одним ужас, как страшно». «Извините, сударыня, но попутчиков мы не берем. А я буду стирать и готовить. Петруша будет дрова помогать собирать. Да он все может, если что нужно». На ее лице четко обозначилась обреченность перед неизбежным отказом, словно она стояла перед фатальным рубежом, и решалась жить ей или умереть. Туманов некоторое время разглядывал собеседницу, словно взвешивал пользу от ее присутствия. — За ранеными умеете ухаживать? — Господи, да что сложного! — заторопилась женщина. — Повязки накладывать могу. Перевязку делать, бинты стирать, Справлюсь. — Откуда и куда вы направляетесь? — Я из Спаска. Осталась одна и решила перебраться к родственникам в Челябинск. По пути вот Петрушу пришлось с собой взять. Он мой племенник, тоже один остался. У меня в Челябинске дедушка и бабушка живут. Там хоть и холоднее, да спокойнее, чем здесь. Быстро произнеся это, она забрала у мальчишки корзину с вещами в готовности сесть с ним в ближайшую подводу. Женщина ему нравилась. Что-то было в ней строгое и породистое, отвлечавшее экипажей местного населения. Жалко, если пропадет. А пропадет неизбежно в этой круговерти. Вывезем подальше в тыл, а там пусть сама. Филатов, прими на довольствие и приставь к службе. Без дела у нас никто не сидит, сударыня. Двигаться по дороге, которая шла вдоль железнодорожного пути, действительно стало затруднительно. Через час по ней уже пылила на запад пехота, обозники, кавалерия и артиллеристы. В части 2-го Уфимского армейского корпуса не дожидались разбора завала на месте крушения эшелона и, разгружаясь с вагонов, двигались к фронту, ждавшему подкрепления. В этом встречном потоке вести на восток было сложно. Туманов решил двигаться с южной стороны железнодорожного пути, держась ближе к нему, и попытаться добраться до следующей станции «Дымка», что находилось в 32 верстах. Скорость движения сразу упала, вместо твердого покрытия пришлось ехать по мягкому грунту, а местами и по полям, покрытым сухой прошлогодней стерней, и сырым луговинам, из-за набирающего силу половодья. Только к концу дня смогли приблизиться к месту крушения, которое было окружено копошащимися людьми, ремонтными поездами с обеих сторон и валяющимися под откосом вагонами и платформами. Военной техники на месте катастрофы уже не было видно, скорее всего, исправную подняли и отправили дальше, по дороге на фронт, а поврежденную в мастерские в сторону Бугульмы. На пути с той стороны стояло около пяти эшелонов. Все они были пустыми, а в самом конце этой длинной вереницы вагонов стоял под парами бронепоезд, тоже не имевший возможности двигаться на запад, где его огневая мощь была сейчас нужнее всего. С наступлением ночи остановились. Двигаться в темноте было рискованно. Можно было угодить в болотистые луга и застрять надолго. Пассажиры, принятые казаками без особой радости, сполна отрабатывали свой хлеб. Парнишка без устали таскал воду и сухой хворост для костра, женщина сноровисто кошеварила, обхаживала раненых поездеева с и успевала подшивать и ремонтировать справа у казаков, если замечала неладная. Звали ее Софией, и это имя хорошо вязалось с ее внешностью. Впрочем, подобными наблюдениями заняться было некому. Казаки, освобожденные от бытовых работ, усердно обслуживали подвижной состав и несли караул, заранее выставив на опасном направлении тачанку с пулеметом, разметив сектор обстрела видимыми в лунном свете срезанными ветками. Туманов время от времени следил за Юповым. Тот вел себя спокойно, изредка бросал ко свой взгляд на пассажиров и много чаще смотрел на лунную звезды, что-то шептал себе под нос. Ночь прошла спокойно. Утром двинулись дальше, держа железную дорогу левее от себя, в прямой видимости. Приходилось держаться к ней все ближе, местность меняла рельеф. Железнодорожная насыпь оставалась на холмах, спускаться с которых в поля не имело смысла. Там было сыро, и подниматься обратно много сложнее. Во второй половине дня впереди показался густой и обширный лесной массив на склоне большой возвышенности которую обошли севернее по проселку, неожиданно появившемуся вдоль железной дороги. До станции оставалось половина пути, и вечером уже можно было рассчитывать на продолжение движения в вагонах. Лошади, почувствовав твердь, пошли увереннее и быстрее. Казаки бдительно осматривали лес, расступавшийся с двух сторон дороги и открывавший большое поле, оставленное под пары. Туманов двигался впереди, вместе с авангардом, рассчитывая время на дорогу к дымке когда сзади раздался резкий свист. Сигнал подал Поздеев, находящийся вместе с Лисиным пассажирами в Тачанке, замыкая походные строй обоза. Он привстал на облачке и знаком показывал в сторону леса, из которого примерно в полуверсте и чуть позади выныривала блестящая лента железной дороги. Оттуда в нарастающем тяжелом перестуке колес и облаке черного дыма вытягивался бронепоезд, постепенно скидывая пары и замедляя ход. Это оказался тот самый бронепоезд, стоявший в крушения, который обоз прошел вчера вечером. Две бронеплатформы с орудиями и посередине штабной вагон с башенной пушкой. С каждого борта в их сторону смотрели по два спаренных пулемета. Полностью оказавшись на открытом месте, бронепоезд стал останавливаться, и стволы всех трех орудий повернулись в сторону обоза. «К лесу!» — скомандовал Туманов — и подводы дружно повернули вправо, стремясь скорее оказаться под прикрытием деревьев. Быстрее! Казаки испешились и помогали лошадям, толкая подводы. Туманов внимательно наблюдал за бронепоездом, пытаясь просчитать его действия. Расстояние было небольшим для артиллерии, наводчики могли бить прямой наводкой, но босс спасал ощутимый уклон местности в южном направлении, который быстро скрывал казаков с линии прицела. Софью с Петром отправили к подводам держать лошадей. Орудия громыхнули неожиданно, окутав броню дымом. Совсем рядом рванули разрывы, поднимая в небо куски сырой земли и стерни. Недолет. Туманов указал место для тачанки и лопушки леса. Следовало ожидать высадки штурмовой команды. Казаки уже рассыпались цепью, грамотно укрывшись за неровностями местности. Обоз стал много ниже в низине, спускавшийся к югу в широкую долину, зажатую лесом с обеих сторон. С бронепоезда откинулась опорель, и к насыпи стали спускаться солдаты, вытягиваясь цепи вдоль пути. Туманов дал отмашку Лисину, и тот, ухмыльнувшись, положил густую прицельную пулеметную очередь прямо под колеса бронепоезда. Несколько фигур упало, скошенные пулями. Остальные дружно залегли. Из бронепоезда ударили пулеметы, пытаясь нащупать тачанку. Орудийные столы шевельнулись, делая поправку, и слаженно громыхнули залпом. Разрывы взметнули столы деревьев и кустов черемухи впустую. По команде Туманова, поздеев вовремя сорвал тачанку с места, меняя позицию, и как только рассеялся дым от разрывов, Лисин второй очереди прижал к земле поднявшихся было у бронепоезда. И снова двое там рухнули подкошенными. И снова тачанка успела сменить позицию перед очередным залпом. «Отходим!» Туманов жестами направил троих казаков к подводам, остальных оставив прикрывать отход. От бронепоезда никто больше не пытался атаковать или преследовать. Когда казаки отошли вслед за обозом на некоторое расстояние от своих позиций, раздался еще один орудийный залп, взрывший шопную в то место, которое они только что покинули. Обоз быстро скатывался в низину, скрываясь в лесном массиве. Ушли